Шестая пехотная дивизия, малочисленная и сборного состава была мало боеспособна. Сравнительно слабыми качественно и количественно были астраханцы и горцы. Зато донские, кубанские и терские полки были вполне достаточной численности и в большинстве отличных боевых качеств. Главная масса нашей конницы кубанцы и терцы генерала Покровского Кубанцы генерала Шатилова, атаманская дивизия, астраханцы и горцы были сосредоточены на правом фланге нашего расположения к востоку от линии железной дороги в районе сел Бараниковская-Новоманычская. Вдоль линии железной дороги располагались части генерала Кутепова. Сводно-донской корпус генерала Савельева растянулся по южному берегу реки Маныч,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 переговорив с генералами Покровским, Шатиловым, Зыковым, полковником Гревсом и другими старшими начальниками, и пройдя на наблюдательный пункт, колокольню, откуда отлично было видно расположение наших и неприятельских войск, я ясно мог дать себе отчет в общей обстановке. Главная масса неприятельских сил сосредоточена была в районе Великокняжеской и Бараниковской переправ и в самой станице Великокняжеской. Как северный берег у обеих переправ, так и станица Великокняжеская с юга были усилены окопами. Противник располагал весьма мощной артиллерии, и об овладении переправами в лоб нечего было и думать. К востоку от Бараниковской переправы линия Маныча противникам только наблюдалась. Здесь переправа наших даже сравнительно небольших сил Со стороны противника препятствий встретить не могла.